Интерлюдия. Гурдар, крадущийся, главный охотник клана нефритовой кобры, усилием воли сдерживал собственные самоубийственные порывы. Желание выхватить из-за спины молот и кинуться в последнюю схватку боролось с трезвым расчетом и данным словом. Он обещал, что будет действовать в соответствии с планом этого остроухого молотчика. Обещание придется выполнить. Тем более, что, будучи охотником, Орк и сам понимал, как важно правильно выбрать время и место для боя. Ему доводилось часами сидеть в засаде, выжидая, пока неосторожная жертва придет к водопою. Он сможет вытерпеть и сейчас. Пока что идея темного эльфа не вызывала возражений со стороны Гурдара, хоть ему и пришлось почти полдня провести в деревне, считая часы до возвращения щегла. «Пойду на разведку», — сообщил парень и исчез хотя все дро выглядели юными. Кто знает, сколько ему на самом деле лет. Совместный поход стойбища разоренного клана заставил Орка уважать избранника своей дочери. Тот не бросался чужими жизнями, в бою не отсиживался позади своих воинов и всегда старался действовать по уму. Не скупился он и на трофеи. Позволил Гурдару участвовать в разделе добычи пусть и посредством этого странного обычая двуживущих. Наконец, молодчик, не снимающий маску, объявился и открыл портал к логову врага. Гурдар уже собрался войти в него, когда спутник переградил ему путь рукой. «Постой. Первое. Портал выбросит нас в эльфийскую столицу. Орков там не ждут, поэтому держи». Он протянул запечатанный свиток. «Активируй, представляя себе внешность эльфа. Он замаскирует тебя. «Помню. Я же был там». Орк спокойно принял дар и последовал совету. Его корежило от необходимости принимать личину своих врагов, но он не мог не отметить разумность этого шага. В его естественном виде гурдар будет выделяться там как прыщ на заднице. Второе. Вокруг дома этого урода достаточно сильное защитное поле, поэтому портал близко не поставить. Нам придется минут десять добираться по городу. Держи себя в руках. Веди себя максимально естественно. В разговоры, тем более перепалки, ни с кем не ступать. Если что, болтать буду я, ясно?» Гурдар сдержанно кивнул. Иногда ему казалось, что несносный эльф принимал его за несмышленного ребенка. Третье. «Когда дам знак, я скрою нас в тенях». «Как я пойму, что это произошло?» Он перебил собеседника. Увидишь, не перепутаешь. В таком состоянии нас невозможно будет заметить или услышать, но тебе придется держаться в пределах пяти метров от меня, иначе магия рассеется». «Ненавижу магию. Я тебя услышал. Не отойду от тебя ни на шаг». Сухо ответил орк. «Последнее. Мы ударим, когда я скажу. Не раньше. Не вздумай все испортить». «Я помню». «Мое слово — кремень». «Тогда пошли, кремень». Криво хумылился Дроу. Гурдар сломал печать свитка, старательно воскрешая в памяти образ нескольких эльфов, увиденных во время атаки на храм, после чего шагнул в сверкающий прорыв. С той стороны его встретил мягкий свет уличных светильников. Вечер только вступал свои права, поэтому вокруг до сих пор сновали потоки горожан. Охотнику не хотелось это признавать, Но ему нравилась архитектура эльфов. Изящные плавные линии строений, и мельчайшие узоры, вырезанные в древесине, здания, дополняющие окружающую среду. Этот город родился как союз разумных и природы. В отличие от его собственного селения, местные могли позволить себе строить дома прямо у подножия деревьев. Им не было нужды забираться на самый верх, чтобы спастись от хищников, диких или двуногих. Эта беспечность рождала заясть у него внутри. Все вокруг кричало о достатке и благополучии, эльфийские дети явно не знали голода, холода и борьбы за собственное выживание с молодых ногтей. Местные жители щедро использовали железо, порой на абсурдные цели, уличные фонари, посуду в по пути их движения вооружение у каждого стражника на поясе. Курдар с кислой улыбкой вспоминал собственный Макуауитель крепкую дубину с рядами клыков, которую он вынужден был сделать собственными руками и которую с легкостью променял на мощный боевой молот. Охотники нефритовые кобры выкручивались с этим вооружением не за желание почитать обычаи предков, как говорили они своим детям, а из-за банальной нехватки железа в кабасии. Погруженный в свои мысли воин следовал за темным эльфом. Тот умело лавировал в потоке горожан и вел их куда-то на север, в противоположную сторону от храма, все ближе к дворцу, вырастающему позади линии зданий. Гурдар обратил внимание, что плотная застройка постепенно становилась все реже. Прежде дома теснились друг к другу и к милорнам, теперь каждое здание окружал широкий надел, чаще всего декоративный сад. Интуитивно Орк понял, что они вступили в дорогой район, Ценности земли понимал даже такой простой охотник, как он. Через несколько минут широкий проспект переградил огромное кольцо деревьев, словно улицу заблокировали лесом. Где-то позади среди густых крон виднелись шпили дворца. Хренов император отгрохал себе хорома прямо посреди парка, подальше от немытых плебеев. Негромко проворчал дроу, идущий сбоку и чуть впереди. «Нам туда?» <свят> — уточнил Орг, ткнув прямо в древесный барьер, среди которого виднелось множество постов охраны. В изобилии торчали там и големы, противоестественные создания, которые Гурдару уже довело убивать в храме. «Нет. Нелли, конечно, важная шишка, но не настолько». Оскалился спутник. «Нам в ту сторону». Он указал на одну из двух улочек, ответвляющихся перпендикулярно проспекту. И да, время пришло. Темный эльф поманил его пальцем в тень ближайшей стены. Охотник напрягся, но не ощутил ничего неприятного. Ни боли, ни щекотки. Лишь тени сгустились вокруг них. Предметы приобрели выцветший вид, а их контуры расплылись. За каждым движущимся объектом тянулся легкий шлейф. А еще все казалось медленным. Слишком медленным. Двинули. Махнул рукой страухий. Через минуту они вышли к небольшому дугообразному мосту. Под ним звонко журчал ручей. По другую сторону возвышалось аккуратное трехэтажное строение с двухскатной крышей. Вместо провалов, закрытых ставнями, в рамах виднелось дорогое стекло. Изнутри его освещали потоки теплого янтарного света. Вокруг здания, как опята в окружении здорового белого гриба, Торчали одноэтажные и двухэтажные дома. «Возможно, там живут слуги и охранники или родственники этой мрази?» Первый пост охраны. Произнес спутник и указал на скрывающихся в тени моста бойцов. Те сидели неподвижно, почти сливаясь с травой и камнями. При пересечении моста Гурдар почувствовал еле заметное покалывание. Оно продолжалось всего миг и резко исчезло. Второй пост обнаружился прямо перед двойными главными дверями, ведущими внутрь обители Арканьеля. Восемь эльфов и четыре голема рассредоточились по всему периметру, бдительно осматривая каждый сгусток тени. Вот только спокойно шагающих оркой дроу они не видели, как ни старались. «Через окно?» — прошептал Гурдар. «Не дури!» — отмахнулся темный эльф и указал на балкон на высоте третьего этажа. «Да, полагаю, я смогу в лес. Что ты делаешь?» Охотник не успел договорить, как его спутник прикоснулся к плечу орка и шурнул их каким-то образом прямо сквозь воздух. Тихий хлопок, и вот они стоят на балконе. Пространство достаточно скромных размеров. Вся обстановка — это кресло и столик. На нем курительный набор и книга с закладкой узкая дверь в недра дома. Плавно нажав на дверную ручку, Дроу слегка приоткрыл створку. Буквально на волосок и замер, прислушиваясь. Тишина. Гурдар повторял слова мантры, вбитые в него еще учителем. Они позволяли фокусировать внимание, замедлять биение сердца и сдерживать глупые порывы. Спутник бесшумно раскрыл дверь. Достаточно, чтобы заглянуть внутрь. Через секунду распахнул полностью и ступил в комнату. Орку прежде казалось, что он неплохо видит в темноте, но здесь охотник почувствовал дискомфорт. Глаза улавливали лишь приблизительные контуры мебели и больше ничего. В отличие от него темный эльф спокойно ориентировался в темноте. Он обследовал помещение, пошуршал бумагами на письменном столе, после чего заглянул в ящики. Присев у двери, ведущей прочь из комнаты, Спутник заглянул в замочную скважину. Не, там тоже пусто. Нет охраны. Остается ждать. Ты так уверен, что именно здесь спит наш враг? Негромко задал вопрос Гурдар. Абсолютно. Главная шишка всегда на самом высоком этаже. А если ты ошибаешься? Продолжил натиск Орк. Хочешь перебдеть? Ладно. С тяжелым вздохом Дроу открыл дверь. И снова ее закрыл. И все? Удивился охотник. В чем смысл? Я выпустил своего клона на разведку, буднично ответил тот. Что? Затряс головой гурдар. Жди! На этом ярусе его нет. На втором этаже орку показалось, что его спутник прикрыл глаза. По крайней мере, голос слегка замедлился. Слуги, три штуки. Убираются? Две спальни. В одной женские платья, косметика цветы, вторая пустует, кажется, там никто не живет. Первый этаж, много помещений. Изучая. Горничные, обеденный зал, садовник принес свежие цветы, зал для приемов, просторный. Хоть Старбакс открывай. Что? Это точно комната жреца, и он пока не вернулся. Но должен. Нетерпеливо уточнил охотник. Во всяком случае, я не слышал иных планов, а я в храме полдня крутился. Больше часа им пришлось провести в тишине наедине со своими мыслями. Кто-то пришел? Внезапно объявил темный эльф. Ложная тревога. Это девушка. Идет на второй этаж. Жена любовница? Нет. Он же сам и ответил: Скорее всего, дочка или сестра. Черты лица похожи. Когда Гурдару показалось, что его враг уже не явится, спутник вновь ожил. Стоп. Вижу цель. Заходит через главную дверь. С ним куча охраны. Слуга подставляет ему чашу. С лепестками цветов, прикинь? Нелли моет руки. Хлыщ. Сплюнул Дроу. Ублюдок говорит, что будет ужинать у себя. Поднимается по лестнице. «Через минуту будет здесь. Напоминаю, ждать моего сигнала тебе, ясно?» Молодчик добавил в голос металла. Охотник лишь молча усмехнулся, хотя отметил, что тело инстинктивно захотело послушаться. Вокруг дроу чувствовалась командирская аура, и совместный поход доказывал, что заработана она была, заслужена. Первым в комнату зашел слуга и зажег несколько светильников. Мягкий янтарный свет озарил помещение, и орку тоже рефлекторно захотелось атаковать. Ведь их заметили, не могли не заметить. Однако эльф с морщинистым лицом спокойно сделал круг, поправляя подушки на диване, приглаживая покрывало на кровати и выравнивая графин с водой на столе, после чего застыл в низком поклоне, обратившись лицом к двери. Вторым ступил охранник. Он сосредоточенно шагал по ковру, держа руку пояса с ножными. Внимательный взгляд рыскал из стороны в сторону. Не доверяя глазам, воин обошел все помещение. Остановился напротив Гордара, принюхиваясь. Их разделяло меньше вытянутой руки. Орк стиснул покрепче рукоять молота. «Ударить первым? У меня будет шанс застать его врасплох. Жрец не может быть далеко». «Если быстро расправлюсь с охранником, у меня появится шанс добраться до его хозяина». Гурдар хотел бы просто разорвать дистанцию, но не мог. Он сам не заметил, как позволил загнать себя в угол, пока противник перемещался по комнате без какой-либо системы. Любой шаг однозначно привел бы к столкновению двух разумных. Маскировка маскировкой. Но неужели боец не почувствует, как его толкает кто-то невидимый? Ноздри Гурдара раздувались от накатывающей на него жажды битвы. Пальцы все крепче и крепче сжимали рукоять. Металл, обтянутый кожей, стойко приносил давление. Краем глаз он видел, как спутник одними губами изобразил «Не смей!», потом опомнился и громко прошипел «Даже не думай!». Охранник напротив в последний раз качнулся на каблуках, приготовился сделать шаг прямо в охотника — Его правая нога пошла по дуге вперед и... «Атаковать! Атаковать первым! Размашить эту точеную голову!» Вернулась на исходную позицию. Эльф зевнул, расслабил напряженные плечи, развернулся и покинул комнату. Наконец показался он. Арканель Сатрис, первожрец Аларис. Его личный враг. Тот, чья воля обрекла его Югху на смерть. Если до самой богини-орк не додеялся добраться, то эльфу не удастся уйти от ответа. Позади него, за дверью, застыл кордон из пяти охранников. «Ильвесар, сегодня чего-нибудь легкого», — устало протянул жрец. «Что-то желудок бунтует». «Потому что вы пропускаете приемы пищи, господин», — мягко ответил слуга. «Совсем не бережете себя? Я велю Синдри». Принести вам вытяжку из светлоцвета. Все хвори как рукой снимет. Арканьель отмахнулся. В этом жесте была усталость любимого внука, который подвергается безумной опеке своей родни. Гурдар видел подобное и в своей деревне, когда матери не умели отрезать себя от ребенка, беспокоясь из-за любого чиха. Пригласи ко мне Ферайну, если она у себя. Хочу, чтобы она составила мне компанию за ужином. Будет сделано, господин. «Да, совсем забыл». Эльф утомленно потер глаза. «Скоро прибудет Кельван. Пусть сразу поднимется ко мне». «Безусловно, господин». Стоило слуге покинуть спальню, как орк ощутил непередаваемое желание накинуться на остроухую падаль. Ударом молота вбить череп внутрь шеи, а дальше будь что будет. Пускай врывается охрана, Пускай его самого убьют, главное будет сделано. С трудом Гурдар поборол этот самоубийственный порыв. Помогли повторяемые слова мантры, данное спутнику слова. Тем более, что Дроу сделал страшное лицо, вращая глазами. Иначе, как нет, эту гримасу нельзя было трактовать. «Стоять!» — прошипел тот. Арканиель переоделся, сменив роскошную мантию на простые светлые одежды. Со стоном сбросил сапоги, переобувшись, в домашние сандалии. Собрал и перетянул длинные волосы широкой лентой. Меньше всего он напоминал сейчас заносчивого первожреца, каким Гурдар увидел его в храме. Однако это нисколько не пригасило пламя ненависти орка. Слуги с тарелками и юная девушка зашли почти одновременно. — Отец? — улыбнулась эльфийка. Такие же черные, как у Арканьеля, волосы, падали до плеч, скрывая уши. Лицо аккуратное, почти кукольное. В нем сохранилось что-то еще детское. Пронзительно голубые, как горный ручей, глаза. Красивый кулон на шее поблескивал сапфиром. Одета в такие же свободные одежды, как у ее отца. Если бы дева родилась арчанкой или человеком, Гурдар не дал бы ей больше 16. Реальный возраст угадать было невозможно. «Фера», — ответил нежной улыбкой жрец, — «ты просто отрада для усталых глаз». «Ты опять поздно пришел», — надула губки дочь. «Снова Кельван завалил твой стол отчетами и донесениями». «Такая уж у него работа», — рассмеялся Арканель. «И у меня? Как прошел твой день? Чему научил вас мастер Тассарион? Сегодня?» Мы изучали древесных големов. У меня получилось оживить одного. Раньше всех остальных в моей группе. С гордостью промолвила девушка. Нисколько не сомневался в твоих талантах, тучка моя. Ну, пап, я же просила меня так не называть. И все же ты снова хмуришься, как та самая тучка. Широко улыбнулся первожрец. Гордар взирал на происходящее со странным, щемящим чувством. Возможно, если бы Катра... Не отняла у него жену. Если Барка Ниэль не застал его поверить, что фурия мертва, он и сам множество раз сидел бы за щедрым столом, обсуждая успехи своей дочери. Однако его лишили всего, и потерянного времени было не вернуть. Орг предпочел бы не видеть эту сценку, чтобы в своих глазах не очеловечивать мерзавца, которого он собирался убить. Картина любящего отца и фанатичной твари. Что преследовало их в храме никак не желали соединяться в одно разумное существо. Еще десять минут Арканьель перекидывался ничего не значащими фразами со своей дочерью, степенно поглощая ужин, после чего в комнату пожаловал камердинер. Господин, я закончил подбор, объявил эльф, прижимая к груди свитки. Опять ну, дядину свою обсуждать будете. Чмокнув на прощение отца в щеку, дева убежала. Проводив ее ласковой улыбкой, жрец перевел взгляд на камердинера и помрачнел. «Говори». «Из семи кандидатов я стал двоих, господин, как вы велели». «Лучший из лучших», — уточнил арканиэль «Без сомнений», — кивнул собеседник. «Гаэлен из дома изумрудной ветви, могучий архидруид, личный ученик магистра Даркасана, мои агенты...» видели его дружеский спарринг с сыном его императорского величества. И да простят боги мне эту кромолу, но Гаэлен показал себя куда более умелым бойцом. Он знает дюжину самых разных форм, и грачи перекидываются в них посреди схватки. Практически мгновенно. При этом не забывает и про целый арсенал природных заклинаний. Из него выйдет хорошая длань. Согласился первожрец. И внезапно взорвался. Проклятая насекомое!» «Сразу две длани! Источник сил древнего врага! Как могли мы потерять столь многое?» Гурдар слушал разговор, затаив дыхание. Схватка в подвале храма показала, что длани были грозными войнами. Орк видел технику убитого эльфа и готов был побиться об заклад, без участия той троицы, мастер Глефы, вырезал бы их всех до одного. «Мы проиграли битву, но не войну, господин» осторожно заметил Камердинер. «Сила все еще на нашей стороне. Уверен, вам удастся найти его и отплатить старицей». Арганиэль лишь раздраженно дернул плечом. «Кто второй?» «Амакир Кхадри. Чужеземец. «Асимар, господин. Протеже Пресвятой Аларис». «Постой, да, я слышал о нем». Жрец пощелкал пальцами. «Сумасшедший Архимак? У него еще дефект имеется. Он предпочитает эксцентричный архимаг. И у него два дефекта, господин. Аккуратно поправил его слуга. В юности Амакир проводил какой-то опасный ритуал, по слухам самостоятельно им придуманный, и потерял левую руку, а его кожа стала синей, как безбрежное небо. И все же завоевал милость и уважение госпожи, проворчал жрец. Справедливости ради, стоит отметить, что ритуал разом сравнял его в силе с лучшими из архимагов. Что касается его характера, да, тот оставляет желать лучшего. Он только позавчера прибыл в столицу по поручению Пресвятой Аларис и уже успел превратить в пепел двух горожан, которые слишком громко жевали под его окном, а также осыпать золотом служанку, которая идеально застелила ему кровать. Это выдержки из донесения моего агента, господин. Назначение встречу с обоими на завтра на вторую половину дня. Хочу лично побеседовать с ними, прежде чем беспокоить госпожу. Будет сделано, господин. Что-то еще? Да, пригласи ко мне нового грандмастера ордена. Его же уже утвердили? Дождавшись кивка, продолжил. Желательно до конца недели. Все, можешь идти. Махнул рукой жрец. Исполнил в лучшем виде. Камердинер уже развернулся, когда Арканиель Вновь окликнул его. «Кельван, в том нет твоей вины!» Симпатией в голосе произнес эльф. «Я провел их к хранилищу, господин». С горечью ответил слуга. «Не распознал обман. Моя вина неискупима». Вновь поклонившись, он покинул комнату. Первожрец тяжело вздохнул и сделал круг по комнате. Что-то записал в книгу на столе после чего приоткрыл дверь и сообщил охране. «Я ложусь спать. Если что-то срочное, меня можно будить». «Так точно, господин!» Раздевшись, аркнель вытянулся на кровать и заснул почти мгновенно. Гурдару стал ждать. Его руки чесались, вцепиться в нежное эльфийское горло, и вот, наконец, спутник подал знак. «Насчет три. Сдергиваем его на ковер». Ты хватаешь ноги, я руки. Охрана. Я позабочусь о ней. Охотник кивнул, задержав дыхание. Он ждал этого мига долгие годы. Еще не зная, кто именно несет ответственность за смерть его жены, мечтал бессонными ночами покарать виновного. Время пришло. Раз. Дроу подступил к изголовью кровати. Два. Протянул руки к спящему. Три. Гурдар силой дернул арканьеля за ноги, стаскивая его на пол. Постарался сделать это максимально тихо и быстро. Его уши ловили еле слышный шелест стали за дверью, и приглушенный звук опускаемых тел. Первожрец в один миг очутился на ковре и распахнул заспанные глаза, но больше сделать ничего не успел. Цепи, сотканные из теней, выстрелили из пола, вжимая в себя худое тело. Его словно парализовало. Рот застыл на вдохе. Адроу двумя профессиональными движениями вогнал кинжалы в раскинутые в разные стороны руки. Лезвие пробили запястья. Он еще и наступил сверху, приглаждая плоть к ковру и доскам. Тихо распахнулась дверь, и Гурдар, реагируя на угрозу, скинул молот, однако оттуда показались не враги. Почти невидимые тени волочили тела убитых охранников. Сюрреалистическая картина. Те будто сами собой плыли по воздуху. Точно так же самопроизвольно зажегся один из светильников, даруя орку возможность нормально видеть. Арканиэль отмер, приготовившись закричать, но не смог. Двумя секундами ранее крупный сгусток едко-зеленого цвета сорвался с губ дроу и упал на горло жреца. Кожа и мясо начали растворяться на глазах. Дымок, вонючее шипение — и вместо вопля эльф почти беззвучно просипел. «Нет связок, нет голоса, дружок-пирожок!» Склонившись, прошипел спутник. «Нет голоса, нет заклинаний, нет заклинаний, нет печенья!» «Что он несет?» Сквозь распахнутую дверь охотник увидел, как плывущие в воздухе тряпки вытирали кровь с пола. Через секунду дверь снова закрылась. «Ты поразительно обеспечен, мой остроухий друг!» Вновь заговорил темный эльф. «Всего пять охранников? Я оскорблен! Ты думал, что я приду на коне к твоему дворцу и буду звать тебя на дуэль? Я похож на идиота?» Первожрец дико вращал глазами, не то от боли, не то от ненависти. «Как ты сам говорил? Упрямая настырное насекомое, которое не знает, когда нужно сдохнуть?» ощерился спутник. «Похоже, насекомое оказалось...» Гораздо более живучим, чем ты предполагал. И сейчас этот скорпион ужалит чью-то пятку сквозь тот самый сапог. «Росана всемогущий, о чем это он? Его раны!» Подал голос Гурдар. Плоть эльфа начала зарастать. И на шее, и вокруг кинжалов, вбитых в руки. «Вижу. Тебе не нужны заклинания, да, Нелли? Подарок светлой сучки. Стремительное движение мечом, возникшем из ниоткуда, и горло вновь разошлось на две части. «Он весь твой!» — произнес темный эльф. Орк почти вплотную приблизил свое лицо к хрипящему и отчаянно пытающемуся вдохнуть врагу. «Я хочу, чтобы ты знал, почему умираешь, жрец. Много лет назад ты отправил за моими сородичами смерть!» Гурдар выпрямился во весь рост и одним резким взмахом Обрушил молот на колено эльфа. Треснул сустав, дробясь на мелкие фрагменты. Во все стороны брызнула кровь. Арканель выгнулся дугой, беззвучно кричат боли. Кинжалы не позволили ему оторваться от пола, а вторая здоровая нога служила плохой опорой. Его кисти внезапно вспыхнули ослепительным белоснежным светом, вспыхнули и с влажным чавкающим звуком отделились от запястий, улетая прочь. «Эй, невежливо!» — недовольно прошипел Гвиндон, отряхивая мечи. «Мой спутник же, — говорит, — наверное, давно речь заготовил. Ты мог бы и послушать?» Гурдару показалось, что наловил приглушенную фразу со стороны молотчика в маске. «Хм, не нужен вербальный компонент?» «Ты убил мою жену!» — продолжил охотник. Еще один взмах, хруст. Вторая нога превратилась в крошева. Глаза ублюдка закатились в орбитах. «Ты разлучил меня с дочкой!» Едва сдерживая ярость, промолвил Гурдар. Взмах, треск сминаемого в пасту локтя, жреца колотил от спазмов. Тягучая розовая слюна стекала из уголков рта. «Я думал, она умерла. Я потерял столько времени!» Очередной удар. Последнюю конечность разметала в клочья. Лицо Арканиеля покрылось кровью и потом, в глазах полопались сосуды, дрожали губы, тело превратилось в изломанную куклу. «И поэтому ты умрешь!» — закончил Гурдар, занося молот для последнего удара. Не спуская глаз с дроу, первошерец с колоссальным трудом протолкнул три слова через измочаленное в труху горло. Его зрачки жались до размеров иголки. В них застыли страх и обреченность, но было кое-что еще. Мольба. «Не трогай, дочь». «Не путай меня с собой», — оскалился Гвиндон. «Я не убиваю детей невинных Боек Баек-молот упал на лицо Арканиеля, превращая его во влажный паштет. Тело в залитых крови одеждах дрогнуло в последний раз. И застыло. «Никогда нельзя быть слишком осторожным», — заметил темный эльф и рассек мечом, словно кнутом, шею. Раздробленная голова отделилась в потоках крови. «Нужно уходить», — промолвил Гурдар. «Я перестарался силой удара». «Возможно, но внизу все тихо. Слуги живут на первом этаже, а комната дочери достаточно далеко отсюда. Все обитатели еще спят». Его руки при этом обшаривали убитую охрану, закидывая оружие и доспехи в сумку. «О, хороший лук. В Хозяйстве пригодится». После чего он подступил к луже крови, обмакнул в нее палец и начал выводить слова прямо на стене над кроватью. Закончив, вытащил из сумки нож и наклонился к мертвецу. Попытался подхватить отрезанную голову, но она буквально разваливалась на части от малейшего касания, как размороженный фарш чертыхнувшись тот отступил ладно мессад так понятен невнятно пробурчал дро хотя с прибитой к стене башкой было бы эффект я же говорил неодобрительно прошипел орк. узоры для владок бездны это не для демонов дубина для его хозяйки лицо темного эльфа перекосило мрачная улыбка охотник все так же недовольно оглядел страшное послание над кроватью, но промолчал я только начал иногда ему казалось что дроу маленько помешался он явно пережил какие-то ужасные вещи, заставившие его выплескивать свой гнев на тех кого страухи считал виновниками своих бед и это желание бывший платагон прекрасно понимал жестокий мир беспристрастно ломал всех попавших в его жернова и пострадавшие находили свои собственные способы справиться с болью, страхом и горечью. Сдаться или бороться — выбор каждый делал для себя сам. Чужое прошлое оставалось для Гурдара загадкой. Сама Фурия не делилась историей своего избранника, а Орка не спрашивал, поэтому ему оставалось только гадать, что вызвало такую неприкрытую ненависть темного эльфа к его врагам. Дверь снова распахнулась без видимой причины. «Зачем?» спросил Гурдар. «Разбужу слуг. Не хочу, чтобы его нашла дочка». Пожав плечами, ответил спутник. «Ни к чему ей это видеть». Уходили они тем же путем, и в дороге Орг думал лишь об одном. Месть — это багровый круг без конца и края. Поквитавшись сегодня, он разрушил еще одну жизнь, навеки разбив сердце дочери своего врага. Возможно, через пять-десять лет Дева придет за ним, как он пришел за ее отцом, с черной горечью в сердце и ненавистью в глазах. Что ж, она будет в своем праве.